Магнитное поле имело форму вращающегося эллипсоида и простиралось на 100 метров, больше или меньше, в зависимости от положения Луны и градуса долготы, по обеим сторонам от корабля. Все, кто находился в этом поле, имели лишь размытые очертания, но воспринимали и всех тех, кто находился на борту этого корабля, и, кроме того, таким образом, будто они шли или стояли в воздухе. Те, кто находился вне магнитного поля, вообще ничего не видели, кроме резко очерченного следа корпуса корабля в воде. При условии, конечно, что они находились достаточно близко к магнитному полю, но все же вне его. Почему я вам это сегодня рассказываю? Очень просто. Если хотите потерять рассудок, раскройте эту информацию. Половина офицеров и членов команды того корабля сейчас совершенно безумны. Некоторых даже по сей день содержат в соответствующих заведениях, где они получают квалифицированную помощь, когда они либо воспаряют, как они сами это называют, либо воспаряют и застревают. Если человек замерзает, его положение тщательно маркируется. После отключения магнитного поля Все, кроме замерзшего, снова могут двигаться и радоваться своему, как кажется, материальному телу. Член команды с наименьшим сроком службы должен пойти в то место, где он найдет лицо или обнаженный участок кожи из замерзшего. Он должен попробовать его разморозить. Иногда это длится только час или чуть больше, иногда целую ночь и день. А однажды только через шесть месяцев смогли разморозить человека понадобилось сконструировать в высшей степени сложный аппарат чтобы возвращать свежезамороженных и глубоко замороженных обычно глубоко замороженный теряет рассудок беснуется и несет несуразицу если заморозка длилась больше одного дня по нашему отсчету времени Я говорю о времени, но замерзшие воспринимают течение времени иначе, чем мы. Они напоминают людей, находящихся в сумеречном состоянии, которые живут, дышат, слышат и чувствуют, однако не воспринимают многого. Они словно существуют на том свете. Эти воспринимают времени так, как вы или я, как говорю, для возвращения первого глубоко замороженного потребовалось 6 месяцев. Кроме того, необходимое для этого электронное оборудование и специальный причал для корабля стоили свыше 5 миллионов долларов. Остались очень немногие из членов команды, кто принимал участие в эксперименте. Большинство лишилось рассудка, один попросту исчез сквозь стену собственной квартиры на глазах у жены и ребенка, Двое других членов пламенились, то есть они замерзли и загорели, возможно, из-за маленьких шлюпочных компасов. Один носил компас и загорелся, а другой поспешил к нему, чтобы возложить руку, но тоже загорелся. Они горели на протяжении 18 дней. Вера в эффективность метода возложения рук была разрушена, и началось повальное сумасшествие. Эксперимент, как таковой, был абсолютно успешным На экипаже он подействовал роковым образом Поищите в филадельфийских газетах верхняя часть страницы Около последней трети газеты 1944-1946 годов Весной, осенью или зимой, не летом, заметку О поведении моряков после их первого плавания Они совершили нападение на Симменс Лаудж Кабачок при морской верфи повергнув официанток в шок. Проверьте экипаж корабля наблюдения Эндрю Фюрресет. Компания Мэтсон, порт прописки Норфолк. Компания может иметь вахтенный журнал того плавания, или он может быть у береговой охраны. Первый офицер Моусли, фамилию капитана Установлю позднее список команды в судовом журнале. Один из членов экипажа, Ричард Прайс, мог бы припомнить имена других членов палубной команды. Береговая охрана располагает сведениями о моряках, которым были выданы документы. Мистеру Прайсу в октябре 1943 было 18 или 19 лет. Он живет или жил тогда в своем старом фамильном доме в Урааноке, Вирджиния, в маленьком городке с маленькой телефонной книгой. Эти люди из команды свидетели-очевидцы. Коннелли из Новой Англии, Бостон, тоже мог бы быть свидетелем, но я сомневаюсь, возможно, фамилия пишется по-другому. Я прошу вас провести это маленькое расследование с глубоким неуважением. Ваш Карл М. Аллен. Постскриптум. Охотно окажу дополнительную помощь, если скажете какую. З. 416175. В дополнение письма... Для подтверждения приведенной здесь информации свяжитесь с контр-адмиралом Ронсом Беннетом, шеф военно-морских исследований. Может, он вам, наконец, предложит работу. Как результат холодного и трезвого анализа хочу сообщить вам и в вашем лице науке следующее. Первое. ВМС не знали, что также могут стать невидимыми если они находятся не на корабле, а под воздействием поля. Второе. ВМС не знали, что люди могут умереть от побочного воздействия гиперполя внутри или снаружи поля. Третье. Кроме того, они сейчас еще не знают, почему это случилось, и даже не уверены, что п п вообще является причиной этого. Я сам чувствую, что что-то связанное с шлюпочным компасом вызвало пожар. У меня нет доказательств, но у ВМС их тоже нет. Четвертое. Что еще хуже и что никогда не упоминалось, когда один или двое их людей, видимых для всех внутри поля, попросту уходили в ничто, и от них не осталось ничего осязаемого, никогда поле было включено... Никогда оно было отключено. Когда они попросту исчезли, страхи возросли. Пятое. Еще хуже было, когда один вроде бы видимый ушел сквозь стену своего дома, и окрестности были тщательно обследованы с помощью переносного генератора поля, и никаких его следов не было обнаружено. Тогда страхи возросли настолько, что никто из тех людей или людей, которые работали с экспериментами, не могли продолжать их. Я хочу также упомянуть, что подопытный корабль исчез из своего дока в Филадельфии и через несколько минут появился в другом доке у Норфолка. Ньюпорт-Ньюспортсмут. Там он был ясно и четко и идентифицирован, но затем снова исчез и через несколько минут вернулся в свой док в Филадельфии. ВМС попросту использовали тот людской материал, какой оказался под рукой, слабо учитывая, если вообще учитывая, характеры и индивидуальности этого материала. При осторожности, большой осторожности в выборе корабля, офицеров и команды. При тщательном обучении и достаточном внимании к таким украшениям, как кольца или часы, а также к личным знакам и поясным пряжкам, и особенно к подбитым гвоздями ботинкам, я думаю, наверняка можно было бы до некоторой степени успешно развеять исполненное страхом невежество окружающий этот проект. Документы кадрового управления ВМС в Норфолке, Вирджиния для выпускников мореходных школ покажут, кто был приписан кораблю Эндрю Фьюресет в конце сентября, либо в октябре 1943 года. Я хорошо помню другого наблюдателя, который во время проведения испытаний стоял рядом со мной. Он был из Новой Англии с темнорусыми вьющимися волосами. Ими его я забыл, Я оставляю вам решать, заслуживает это. Большей работы или нет, я пишу в надежде, что это будет сделано. С глубоким уважением, Карл М. Аллен.